8. Приглашение Сначала Рита услышала неповторимый аромат кофе. Затем легкий прохладный ветерок пробрался ей под покрывало. Она потянулась и улыбнулась, не открывая глаз. Давно ей так хорошо не спалось. Девушка решила, что немного поваляется в кровати, а затем еще поспит. «Вставай, дорогая!» Рядом с ухом раздался веселый голос. «Нас ждут великие дела». Она подскочила, как ужаленная, и с ужасом воззрилась на нахального мужчину. «Красивое белье», — похвалил он, с интересом разглядывая тело девушки. Она резко схватила покрывало и обернула вокруг тела на манер римской тоги. «Что ты тут делаешь?» Рита стояла на кровати и даже не думала сходить на пол. Чёрные глаза следили за каждым её движением. «Кофе тебе принёс». «Себе оставь», — выпалила девушка и рисковато добавила. «Выметайся из моего номера». «Не волнуйся», — он поднял руки в примеряющем жесте. «Я не причиню тебе вреда». Она с сомнением посмотрела на него. «На, вот, возьми». Он аккуратно, словно сапер, подходящий к мине, протянул ей стакан. Рита кофе приняла, мысленно простонав. «И почему она не может дать достойный отпор этому наглецу? Хочу пригласить тебя на экскурсию». «Мне некогда», — перебила девушка. «Да ладно! Неужели лучше проторчать в номере несколько дней? Поехали!» Он чарующе улыбнулся. В душу Риты закрались подозрения. «А с чего ты решил, что я пробуду здесь несколько дней?» Догадка вспыхнула раньше, чем мужчина произнес фразу. «Тамара Николаевна, примилейшая женщина и очень за тебя переживает». Девушка мысленно ругнулась. «Поехали», — продолжал уговаривать невыносимый тип. «Экскурсия тебе точно понравится. Начало...» Он взглянул на наручные часы. «Через час. Хватит времени собраться. Который час?» «Шесть тридцать». Рита все же сошла с кровати на пол, поставила на тумбочку пустой стакан и, повернувшись к мужчине, проговорила. «Слушай, Константин, я не знаю, почему ты подумал, что имеешь право так себя вести. Ты не давал мне проходу в поезде, «Затем откуда-то взялся в машине, а теперь вообще вторгся в мой номер. Я не давала тебе повода относиться ко мне, как...» У нее не повернулся язык вслух сказать определение гуляющей девушки, но мужчина понял ее. «Рита». Он подошел к ней ближе. «Клянусь, я не трону тебя даже пальцем». Они стояли и смотрели друг другу в глаза. Ярко-зеленые первыми не выдержали напряженный зрительный контакт. Девушка отвернулась, пытаясь справиться с реакциями тела. Ведь он не коснулся ее. Почему же ослабли коленки, а сердце бьется так часто? В животе скрутился тугой узел неудовлетворенного желания. «Желание?» Она вновь посмотрела на мужчину. Тот молча ждал ее ответа. «Что она теряет?» Да она в жизни не была на экскурсиях. Ей было очень интересно, сумеет ли сдержать слово Константин. — Хорошо, — согласилась она, — буду готова через двадцать минут. — Впечатляет, — отвесил комплимент Костя. — Я думал, женщины не умеют быстро собираться. Последние слова он проговорил, уже выходя из номера. А Рита, улыбнувшись, стала собираться. Через полчаса молодые люди уже шли к месту сбора на экскурсию. «А ты молодец!» — похвалил мужчина. «Правильно оделась. А то бывает, едут люди на экстрим и словно на дискотеку». Рита споткнулась. «Экстрим? Ну не то, чтобы...» — поправился Костя. «Всего лишь горные речки, водопад и самое главное. Что? Скоро узнаешь». Загадочно пообещал мужчина. Людей собралось около 30 человек. Среди них Рита увидела и семью, которая проживала у Тамары Николаевны. Почему-то страх перед неизвестным прошел. Ведь если на экскурсию взяли с собой девочек, значит, не так там все и страшно. «Ух ты!» – прошелестел по толпе восхищенный возглас. Рита покосилась на Костю. «Мы на этом поедем?» «Ага, классные, да?» Девушка с опаской посмотрела на огромные машины. Кузова у них были открыты, туда уже забирались люди. Мужчина посмотрел на нее, улыбнулся. Хотел было взять за руку, но, видимо, вспомнил о своем обещании не трогать ее и лишь махнул, приглашая. Рита забралась в кузов. Вдоль него стояли три узкие лавочки. Они сели на крайнюю правую. «Не вставать! Держаться крепко! За ветки не хвататься!» Скомандовал седовласый мужчина и с грохотом закрыл кузов. Машина завелась. Рита сама схватила Костю за руку. Тот ободряюще улыбнулся ей. Водитель включил музыку на полную громкость и вжал педаль в пол. Люди в кузове издали восхищённый звук. Рите вдруг стало весело. Она мчалась на громаде несбешенной скоростью. Рядом счастливые и беззаботные люди в предвкушении приключений. Чего бояться? Разве что веток, которые грозились оставить синяки на теле. Особенно доставалось тем, кто, как и Рита, сел на правую лавочку. Около десяти человек синхронно прижимали головы к коленям и закрывали руками голову. Такое действие еще больше развеселило девушку. Ехали они минут десять. «Приготовься, сейчас!» — прошептал ей на ухо Костя. «Буквально сейчас мы врежемся в реку». Рита схватила его за руку сильнее, для надежности еще и вжалась в его бок. урр Взревела огромная машина, входя в неглубокую, но очень быструю горную реку. «Эгей!» радостно возопили люди, моментально вымокшие от обилия брызг. «Ургхс!» издал звук мотор. Автомобиль встал. «Что случилось?» Но ответ на свой вопрос Рита не расслышала, потому что следом за их машиной в реку влетела вторая, которая шла позади. Люди в ней также радостно закричали, а затем вдруг притихли, застряли, глубокомысленно изрек Константин.